Зато после этого фокуса испытуемый убежден, что полиграф обмануть нельзя. «Полиграф эффективен, когда у испытуемых есть ощущение, что этот прибор очень опасен», рассказывает кандидат психологических наук Игорь Осипов. «Проверяемый должен верить в безгрешность процедуры». И цель предварительной беседы – создать подобное настроение. Иногда, чтобы довести так называемого клиента до нужной кондиции, мой оператор уходит два часа. На меня время тратить не стали. И после разминки перешли к стандартному исследованию, которому подвергаются кандидаты на должность при приеме на работу. Посыпались вопросы, отвечать на которые следовало лишь «да» и «нет». Вы употребляете алкоголь ежедневно, вы когда-либо употребляли наркотики, вы имеете хронические заболевания, вы когда-либо передавали служебную информацию посторонним лицам. На прежнем месте работы вы крали что-либо, вы изменяли жене в первые пять лет брака. Тут я запнулся и вместо того, чтобы честно ответить «нет», задумался, о каком по счету браке идет речь и от какого далекого года эти пять лет отчитывать. «Затруднение?» — спросил Сергей. «Давайте обсудим». И тут я, как последний дурак, рассказал ему про свои арифметические проблемы. «Видите, как мы много уже узнали о вашей личной жизни», — улыбнулся Сергей. «Природа чуда» стала окончательно ясна после того, как специалисты центра показали мне анонимные отчеты о стандартных исследованиях работников. Оператор отмечает психофизиологические реакции на определенные вопросы и потом просит испытуемого разъяснить, чем была вызвана его неискренность. Тут подопытные зайчики начинают колоться в разных мелких грешках. Чего только не прочитал я в отчетах. И то, как один генеральный директор подглядывал в пионерском лагере за вожатой в души и как в бытность научным сотрудникам слямзил из института 60 метров кабеля для электропроводки на даче. Можно ли обмануть полиграф? Специалисты считают, что обмануть машину трудно. А вот ввести в заблуждение и спутать все карты оператору несложно. Рассказывает Игорь Осипов. Людей, которые могут сознательно управлять своими психофизиологическими реакциями, очень мало. Это требует тренировки. И этому учат на спецкурсах соответствующих ведомств. Есть методики, основанные на так называемом «замещении». Испытуемый как бы не слышит вопросов оператора, а отвечает на свои мысленные вопросы. Что касается бытовых способов ввести полиграф в заблуждение, для этого достаточно выпить перед испытанием 10 чашек крепкого кофе или принять некоторые медицинские препараты. Мне довелось проводить исследование руководителя службы безопасности крупного банка, который для храбрости сделал себе клизму из 150 граммов французского коньяка. Он пребывал в таком хорошем расположении духа, что искренне подтвердил, что в молодости готовил вместе с Али Акджой покушение на папу римского. Кто знает, может быть, это было и правдой. Приятные вещи века. Глава сороковая. Дочь проститутки. Барби – игрушка для одиноких сердец. Кто сказал, что раньше все было лучше? Пиво, к примеру, точно было хуже. Жигулевская по 37 копеек приходила кислым прямо с завода. А вот девушки определенно были лучше. Куда девалось ожидание счастья в серых глазах? Где полнота соков девичьего тела? У экспертов есть ответ на оба эти вопроса. По мнению психологов, решающее влияние на сознание современной молодой женщины оказала кукла Барби. И на внешний вид тоже добавляют врачи. Вот мнение психолога Юлии Гуревич. 4-5 лет дети начинают играть сюжетно-ролевые игры, в которых из себя игрушки наделяют особыми ролями. В игре с Барби возможна лишь одна ролевая расстановка полное слияние девочки с этой куклой.